38. В Беллеме на берегу брюгского канала Уллиншпигеля и ламы встретили всадника с тремя петушими перьями на мягкой шляпе, несущегося во весь апорт по направлению Генту. Уллиншпигель запел жаворонком, всадник остановился и ответил петушиным криком. — Ты с известиями, стремительный всадник? — спросил Уллиншпигель. — С важными известиями, — ответил всадник, — по совету французского адмирала де Шатильона. Принц приказал, кроме тех судов, которые стоят вооруженными в Эмдене и восточной Фрисландии, готовить еще военные корабли. Достойные мужи, получившие этот приказ, Адриан де Бергес, владелец Долана, его брат Людвиг Геннегаутский, барон Монфокон, Людвиг Бредероде, Альберт Эдмонд, сын казненного, неизменник, как его брат, Бертоль Энтонс де Монтеда, фрисландец, Адриан Миннин, Хэмбейзе, «Гордый и неукротимый гентиц, и Ян Брок. Принц отдал на это все свои деньги, более пятидесяти тысяч флоринов». «Еще пятьсот у меня для него», — сказал Уллиншпигель. «Неси их к морю», — ответил всадник. И он поскакал. «Он отдал все свое достояние», — сказал Уллин шпигель «Мы можем отдать только нашу шкуру». «Что ж, разве этого мало?» — спросил лама. «И когда же мы услышим о чем-нибудь другом, кроме разгромов и убийств?» «Аранский повергнут в опрах». «Да, повергнут», — ответил Уллин шпигель «Повергнут, как дуб, но из этого дуба строят корабли свободы». «К его выгоде», — сказал ламма «Ну, это как теперь в этом нет опасности, то купим-ка себе ослов». Я предпочитаю путешествовать, сидя и без колокольчиков на подошвах. — Хорошо, купим ослов, — ответил Уллиншпигель. Эту животину сбыть нетрудно. Они отправились на рынок, выбрали и купили пару отличных ослов со сбруей.